Эпилог. Алсу, ну куда? Клянусь, эта невозможная женщина когда-нибудь доведёт меня до инфаркта. Я подбежал к ней, перехватил коляску и внёс её на порог нашего нового дома. "Но «Ну не бросать же её под снегом", прошептала моя жена укоризненно. Громче она бы не решилась спорить со мной, потому что неподалёку стояла охрана. У меня ушёл не один месяц на то, чтобы по новой воспитать в жене почтительность и покорность. Но это был потрясающе приятный процесс. Каждое наше столкновение неизменно заканчивалось бурным сексом, даже тогда, когда Алсу была уже, как выразился Эмиль, глубоко беременной. Но я хотя бы добился, чтобы на людях она сдерживала свой крутой нрав, позволяя ей некоторые вольности за закрытыми дверями. Завтра же договорюсь о ремонте. Пускай всё же сделают пристройку, о которой мы с тобой говорили. «Можно просто сделать дополнительную прихожую возле дверей, ведущей из гаража. Я бы могла раздевать там Айнура и не нести в дом мокрую обувь и одежду». «Сделай, как посчитаешь нужным». Согласно отозвался я, уже склоняясь над коляской и вытаскивая оттуда нашего первенца. «Красавца Айнура. Роды Алсу были для меня потрясением. Для её хрупкого тела плод был слишком крупный. Сын весил пять с половиной килограмм. Врач, принимавший роды, предлагал кесарево сечение, но Алсу отказалась. Мы даже повздорили на этой почве. У меня, как и у всякого полагаю любящего мужчины, в голове сразу появились кошмарные картинки того, как мне из родзала выносят свёрток с сыном, но со скорбным лицом сообщают, что жена скончалась в родах, как в средневековье каком-то. Но этот страх был иррациональным. И хоть как-то трансформировать его в здравые рассуждения мне было не под силу. Я просто боялся, что крупный плод что-то повредит в моей девочке. Но всё обошлось. Правда, Алсу рожала почти 14 часов, за которые у меня точно появилась пара седых волос. Результатом, кроме очевидного, стали какие-то небольшие механические повреждения. Но врач заверил меня, жену подлатали, и она будет как новенькая в течение уже пары недель». К счастью так и случилось, потому что в противном случае врача самого пришлось бы отойти. Ну привет, кадарлем. Примечание: кадарлем на татарском мой дорогой. Я наклонился и вдохнул чистый молочный запах сына. Он даже носом не повёл, блаженно улыбаясь нам, который смотрел. Айнур был ещё слишком мал и большую часть времени спал, но когда бодрствовал, смотрел так, словно знал все тайны этого мира. Такой взгляд пугал, но в то же время притягивал. Особенно остро можно было ощутить его ночью, когда Айнур просыпался поесть, и я доставал его из кроватки, чтобы подложить под грудь жены. Иногда в полумраке комнаты, когда я нёс сына к нашей постели, он резко распахивал глаза, и, откровенно говоря, от этого по затылку ползли колючие мурашки, и было ощущение, словно на голове шевелились волосы. Я любила лежать рядом с Алсу и смотреть на то, как она кормит нашего сына. Есть в этом акте нечто такое, от чего ты начинаешь чувствовать себя ещё сильнее, могущественнее. Может быть, причина в том, что благодаря тебе на этот свет появился ещё один человек, а может, твой характер закаляется от осознания, что ты ответственен за свою жену и ребёнка. Ты видишь, насколько они беззащитны, и преисполняешься решимости обеспечить их безопасность. «Касим, ты заезжал к моим родителям?» – спросила Алсу, как только мы вошли в дом. Я кивнул. «Да, они будут. И Эмиль, и он. Хорошо. Надо сказать Амине, что все подтвердили своё присутствие». «Алсу, ну почему не отпраздновать день рождения в ресторане?» «Я хочу в домашней обстановке. К тому же хочу накрутить волосы, сделать красивую прическу. Мы же...» «Ещё немного времени, Касим», – перебила она меня. «Мне нужна ещё капелька решимости». Передав сына жене, которая уже разулась и сняла верхнюю одежду, я последовал её примеру. И мы прошли в гостиную, где Алсу поворно сняла с Айнура тёплый комбинезон и шапочку. Передала это Амине, а я снова взял сына на руки. И мы пошли в спальню укладывать его досыпать. Алсу на минуту скрылась в ванной, чтобы помыть руки, пока я устраивал сына в кроватке. Как только она подошла ко мне, я обнял жену за талию и притянув к себе поцеловал в висок. «Ты снимешь хиджаб, когда будешь готова. А если этого никогда не случится, я не стану упрекать тебя или что-то требовать. Твой комфорт для меня важнее всего. Ты же знаешь, как сильно я люблю тебя?» С улыбкой спросила Алсу. «Немного меньше, чем я тебя», – ответила я и вовлёк жену в головокружительный поцелуй. «Я молил Всевышнего о достойной жене, тогда, много лет назад, находясь в чужой стране. Я получил её...» за что был безмерно ему благодарен. Молил о том, чтобы она была достойной, и снова мои молитвы были услышены. Я никогда не просил любви или тепла, потому что считал, что не нуждаюсь в этом, но в моей жизни появилась Алсу и дала мне всё это, не спрашивая, надо ли оно мне. Оказалось, что надо. Что теперь, когда я познал все грани этого чувства, я не смогу ни дня прожить, не услышав от своей жены, что она меня любит. «И пускай впереди у нас еще будут споры, а они будут, я в этом уверен, небольшие ссоры и недомолвки, я был уверен в том, что мы все это преодолеем, потому что я привык получать все, чего отчаянно желаю».